Глава пятая Александра «Ты объяснишь, что происходит?» Женя ходила за мной по пятам. «Я уже все сказала», — ответила я, не представляя, что мне могло понадобиться для жизни в городе под небом. Вряд ли дракон разрешит носить привычные мне вещи. Но я закинула несколько сарафанов в сумку. «Саш, ты наплела ерунду!» «Почему ерунду?» – я не сдавалась и игнорировала вопросы сестры. «Ты правда думаешь, что я поверю в чудесным образом появившуюся работу в Декленне? Там есть фермы?» «Там есть все», – ответила я. «Это из-за меня!» Женя поймала меня за плечи и развернула к себе. «Ты из-за меня уходишь, да? Но я же не дура! Я же понимаю!» «Если понимаешь, тогда не упусти шанс», — сказала я строго. «Не упусти», — повторила с нажимом. «Закончи обучение в школе и поступай в университет. Зарабатывай честно, Жень. Я тебя умоляю. Если с тобой что случится, дед останется один. Ты меня поняла?» Сестра молчала. «Ты меня поняла?» «Поняла. Моя свобода тебе дорого стоила?» — спросила она. — Дорого, — призналась я. — Мне нужно идти, — сказала я, обнимая сестру. — Дед на тебе. Не знаю, правильно ли я сделала, но Жене придется вырасти и повзрослеть очень быстро, научиться отвечать за свои поступки и думать на несколько шагов вперед. — Посмотри за ней, — сказала я деду на ухо, выходя из дома. — Не грусти. Я вернусь, и все будет как прежде. До встречи. Я поцеловала теплую щелку. И поспешила к шату. Эстен ожидал меня, погруженный в чтение каких-то документов или сообщений. «Уже готово?» – спросил он удивленно, отрываясь от экрана телефона. «Это и все?» Он вышел навстречу и забрал сумку. «Все самое необходимое», – ответила я, стараясь не смотреть по сторонам. Соседи, не стесняясь, наблюдали. Кто-то выглядывал из окон, другие вышли из домов, и вряд ли мой земной гардероб устроит Терра-Легарта. За это можешь не переживать. Видиться, вы будете исключительно редко. Взлетаем. Он отдал приказ пилоту. Наш наниматель — занятой дракон. Я рада, — ответила я, посмотрев вниз. Дед и Женька стояли, обнявшись. Я знала, что они не увидят меня, но все равно махнула рукой на прощание. Ты сможешь в любой момент связаться с родными. Ведется не разрешено». «Есть еще какие-то ограничения?» поинтересовался я, сглатывая ком в горле. «Об этом позже». Эстен вернулся к экрану телефона, а я смотрела сквозь стекла, как меняется мой мир. Исчезает из поля зрения поселение, ферма, поля. Шатл поднимается выше. Уже можно было заметить светлые здания Деклейна. Мы летели вдоль города. И если я правильно сориентировалась, то в противоположную сторону от той части, где были с утра. «Терлигард любит уединение», — пояснил Эстен, когда нам стали попадаться обширные, ничем не застроенные территории. «Я думала, весь город в камне», — прокомментировала я увиденное. Многие так думают. Шатл сел в отдалении от особняка, и остаток пути мы преодолели пешком. Здесь ты будешь проживать весь указанный срок если обстоятельства не изменятся. Например, уточнила я, удивленно осматривая сад. Рекомендации врача. Эстен легко вбежал по ступеням, распахнул входную дверь и ждал. «Проходи. Твоя комната на первом этаже в правом крыле». Мужчина уверенно вел. «Там тихо и спокойно. Тебе понравится». «Ну, наконец-то!» Он обратился не ко мне. Мирели! «Я, кажется, предупредил тебя заранее о нашем прибытии и надеялся на более теплую встречу». Девушка шла нам навстречу. «Еще раз проверяла, все ли в порядке. Я не могу допустить ошибки. Мы же оба знаем, что Трейман их не прощает. Ты нас представишь?» – спросила она, посмотрев на меня. Мужчина был недоволен. Тьяра Александра «А это Мирелия, твоя подруга и верная спутница во всем на ближайший год», сказал он, передавая мои вещи. «Здравствуйте», – произнесла я, не понимая, как вести себя. «Давай, я сразу поясню». Эстен взял меня под локоть и повел в спальню. «Мирелия здесь для того, чтобы скрасить твой досуг. Решить возникшие проблемы. Абсолютно любые. Ее работа – ты, поэтому не стесняйся в просьбах». «Вы уходите?» – спросила я по-детски испуганно. «Не переживай, Тиара, мы еще увидимся. Оставляю вас в надежных руках», – сказал он, быстро покинув комнату. «Как ваше самочувствие?» – поинтересовалась Мирелия, ставя сумки у шкафа. «Обычное», – ответила я, пожимая плечами. «Это хорошо. Позвольте, я проведу краткий экскурс». Она не дождалась моего ответа. «Начну с главного. Вот здесь распорядок дня. Его нужно придерживаться. О процедурах, встречах и мероприятиях я буду сообщать заранее», – вручила лист бумаги. «Ваш новый браслет с учетом всех открывшихся вам возможностей. Связь со мной можно держать через него. Плюс Терлигард распорядился, чтобы вы не нуждались в средствах». Надевайте браслет перед каждым выходом из дома, а лучше не снимайте. В шкафах есть все необходимое. Обновленный гардероб, косметика и белье. Вы дракон? Спросила я, наблюдая за красивыми и точными движениями девушки. Да, ответила она коротко. Вы можете выходить в сад, пользоваться любыми комнатами, что есть в особняке, кроме личного крыла хозяина. Также вы можете общаться с близкими. Договор не ограничивает вас в этом. Но смею напомнить, что цель вашего пребывания тут должна остаться в тайне. И если доверитесь мне, следующие 365 дней пройдут быстро и максимально комфортно. И если доверитесь мне, следующие 365 дней пройдут быстро и максимально комфортно. Поверьте, вы не первая яра, что Терлигард доверил мне. Закончила она с приторной улыбкой на губах. «Спасибо», — ответила я. «Отдыхай, Титьяра. Если что-то понадобится, я всегда рядом. Браслет», — напомнила драконица, указывая тонким пальцем на мое запястье. «Я помню, спасибо», — произнесла я, и, дождавшись, когда моя подруга выйдет из комнаты, устала опустилась на кровать. Просторная, светлая спальня, мебель, запах, вид из окна. Все красивое, все лучшее, чем когда-либо было у меня. Но чужое. Все вокруг было чужое. И не настоящее. Я не верила, что это все случилось со мной. Я попала в ловушку дракона. Мама говорила, что из нее не выбраться. Дракон не отдаст свое. Но я же не его. Я лишь послужу инструментом для достижения цели. А потом уйду. Он обещал, и так написано в договоре. Думать о том, что будет со мной на самом деле, я себе не позволяла, и без того страх плотно держал за горло. Я все ждала чего-то, прислушиваясь к звукам за пределами комнаты и реагируя на каждое движение листьев за окном. Мой взгляд упал на расписание. Подъем, водные процедуры, завтрак, свободное время, словно вновь попала в летний лагерь. Если бы не пункты с посещением медицинского центра. На другом листе были прописаны ограничения. Алкоголь, тяжелые физические нагрузки, лекарственные средства, непрописанные врачом, просмотр передач и фильмов с содержанием и рейтингом 18+. Этот пункт почему-то развеселил меня. На браслете сработало оповещение. Ужин через 30 минут. Прочла я, откидываясь на подушке. С большим удовольствием я бы просто легла спать. «Тиара Александра!» Женский голос раздался за дверью. «Я помню про ужин!» Ответила я, сев и подобравшись. «Терлигард передал документы!» Дверь приоткрылась. «Какие?» «Я не знаю, это вам!» Девушку я видела впервые. «Меня зовут Эмма. Я буду помогать вам!» «И вы?» Удивилась я. Конечно, она улыбнулась, довольно искренне, если сравнивать с улыбкой драконницы. Уборка, приготовление пищи, я буду беспокоиться об этом. А что буду делать я, поинтересовалась я. Вы будете вынашивать ребенка Терра Легарта. Я что-то сказала не то, забеспокоилась Эмма. Нет, вы сказали все правильно. Я взяла папку и спросила. Ужин будет? Если хотите, я принесу вам в комнату. Или накрою в столовой? Не нужно, я поем тут, если это не запрещено правилами. Нет, что вы, ужин в семь. Горничная ушла. Я открыла папку с документами, пролистала экземпляр договора, дошла до последней страницы, где красовалась подпись дракона. Размашистая, но четкая, с сильным нажимом пера. На другой стороне бумаги остались отметины. моей же несколько букв, Оставленные подрагивающей рукой на строчке под фамилией смотрелись «жалко». Завтра в 10.15 первая консультация. Будьте готовы к половине десятого. Пришло очередное сообщение на браслет. Абонент Мирелия Круа. Ужин Эмма принесла точно в семь. Только есть я не хотела. Я ведь старалась отгонять мысли, почему я тут. Хотела спрятаться, как в детстве, в домик, Только в этот раз у меня не выходило. «Ой, а что это вы ничего не съели?» — ахнула горничная, придя забрать под нос. «Не любите мясо?» «Не очень», — соврала я. Если бы она только знала, что мясо в нашем доме было, можно сказать, лишь по праздникам, то удивилась бы вдвойне. «И я не голодна. Если передумаете, в холодильнике много вкусного». Кухня в конце коридора соседнего крыла. «Спасибо», — поблагодарила я, все же решив разобрать сумку. Эти несколько часов она служила мне маячком, надеждой, словно я в любой момент могла взять ее и уйти. Вещи без труда уместились в верхнем ящике комода. Браслет подсказывал, что пора готовиться ко сну, а через пару минут неприятно зазвенел, указав, что я пропустила прием пищи. «Вам нужно поесть», — прочла и устало растерла лицо руками, с хлопком закрыв комод. «Ну, раз нужно», — прошептала я, выходя из спальни. Дом был полностью освещен, словно в ожидании гостей. Неужели дракон жил тут один? Зачем ему столько комнат? Двери в некоторые из них были распахнуты. «Я все устроила, Терр. Тиара в полном порядке. Вы довольны?» Я замерла, услышав Мерелью. Говорили за одной из закрытых дверей. «Благодарю», — отозвался хозяин. Его голос я узнала бы из сотни других голосов. Тело на него моментально отреагировало дрожью. «Завтра встреча с репродуктологом. Думаю, все будет отлично. Хотите, чтобы я прислала отчет?» Дракон почему-то не отвечал, а я ждала его слов, затаив дыхание. Почему он молчит? «Что-то не так, Терр?» Со словами Мирели, белоснежные створки резко открылись, вынуждая меня испуганно отшатнуться. Тьяра Александра, вы что-то хотели? Дракону пришлось откашлиться, чтобы справиться со злостью. Как еще объяснить его въедливый взгляд и рычание, с которым он говорил? Вы шли? На кухню я не ужинала, вот, показала браслет Трейману Легарту. Он же не перестает пищать, пока я что-то не съем. Я правильно понимаю? Все верно, яра, я вам помогу. Стуча каблуками, Мирелия обошла дракона и с вежливой улыбкой указала мне направление. Спасибо. Я последовала за ней, игнорируя тот факт, что он все еще стоял в проеме, столовой и наблюдал. Чем хотите перекусить? Фруктами, пожалуйста, произнесла я, беря с подноса грушу. Этого будет достаточно. Вернувшись в комнату, я с трудом заставила себя съесть эту несчастную грушу. Перед глазами стоял образ Тера. Я чувствовала себя вором, которого хозяин застукал на месте преступления. Возможно, стоит сходить и объясниться. Только не думаю, что ему нужны мои извинения. И да, я боялась. Но дракон пришел сам.